Пампока. Война Таноки в период Хейсей. 1994. Исао Такахата. Будучи символом удачи, Таноки, или енотовидная собака, остается чрезвычайно популярным животным в Японии. Резными деревянными фигурами этого зверька часто украшают витрины ресторанов и кафе. Через 6 лет после выхода могилы светлячков Исао Такахата решает посвятить этому животному целый фильм. Автор – Жерсант Баллю. Если идея создания фильма про тануки принадлежит Хаяо Миядзаке, который после выпуска «Порка Росса» предлагает студии отдать дань уважения этим невероятным животным, характерным для японского архипелага, то результатом работы студия от начала и до конца обязана Такахате. Отказавшись от помещения сюжета в феодальную Японию из-за параллельной разработки принцессы Мононоке, будущий режиссер сказания о принцессе Кагуэ решает растянуть сюжет на несколько лет и дать аниме забавное название «Пампока». Оно обозначает звук, который издает живот Тануки, когда тот бьет по нему, как по барабану. Несмотря на недовольство Миядзаки, который попытается вмешаться в производство, Такахата стоит на своем видении и доказывает свою правоту. Однако, не поймите нас неправильно. Мультфильм, безусловно, полон юмора и забавных легкомысленных сцен. Для изображения главных героев в нем используется и гипертрофированно-мультяшная, и реалистичная графика, с помощью которой изображается искусство маскировки животного. По сюжету Таноки способны принимать человеческий облик и сливаться с населением городов при этом отвлекая внимание окружающих от своей своеобразной особенности в виде увеличенных яичек. Несмотря на такие несерьезные и легкомысленные элементы, помпока воспринимается в первую очередь как фаталистический экологический манифест смирения. Беззаботная повседневная жизнь тануки рушится, когда они понимают, что люди безжалостно захватывают их территории, а грандиозный план урбанизации – угрожает вскоре превратить их горы в бетонированные пригороды Токио. Словно маленький Давид, вступающий в борьбу с гигантом Голиафом, зверьки организовывают сопротивление. Несмотря на определенные недочеты в композиции, аниме остроумно иллюстрирует вечно актуальную тему – проблему насильственной вырубки лесов, полностью игнорирующей потребности нашей экосистемы. Острый взгляд Токахаты – поражает своей изобретательностью, озорством и, увы, уязвимостью Тануки, которая не может не вызывать глубокое сочувствие у зрителя. После выхода на экраны в 1994 году Помпока пользуется огромной популярностью в Японии, обогнав по сборам даже «Короля льва» от компании Disney. Несмотря на то, что аниме номинируется на «Оскар» в категории «Лучший иностранный фильм», и получает награду как лучший полнометражный мультфильм на фестивале Ван Си, он не пользуется особым успехом у иностранных зрителей, что, конечно, несправедливо, учитывая все достоинства этого произведения, незаслуженно малоизвестного в наших краях по сравнению с великими классическими мультфильмами студии Гибли.